Глава 20. Фиона покидал двор воеводы в сумерках. Ночная стража уже перекрывала рогатками главные улицы Большого Посада. Объезжие головы в сопровождении стрельцов обходили дворы горожан, стучали на балдашниками тростей в ворота и требовали не разжигать лишних огней и не топить бани во избежании пожаров и без того часто случавшихся в деревянном в основе своей городе. Стромелов предлагал монаху остаться до утра, но Фиона, сославшись на неотложные монастырские дела, заявил, что заночует на владычном дворе. Воеводы спокойно воспринял отказ и вполне добродушно распрощался с монахом у переднего крыльца. Проводить учителя до дрожек вызвалась маленькая Настя. Всю дорогу она насупленно молчала, глядя себе под ноги. Но у повозки не выдержала и, схватив отца Фиону за рукав однорядки, Подтянулась на цыпочках и зашептала обжигающий ухо с кровоговоркой. ты не думай, дядя Юра хороший. Тетушка бронит его, потому что сплетни бабки Агата верит». И что это за сплетни? Прошептал Феона в ответ, глядя на девочку с едва заметной иронией. Настя помялась, но решила выложить все на чистоту. «Лягуха старая врет, что дядюшка по ночам на гостиный двор к своячнице Атамана Просоветского ходит. Вот прямо так и врет! С напускным ужасом воскликнул Феона. «Да!» — решительно махнула головой Настя, и из глаз ее покатились крупные слезы. «А он не мог. Дядя Юра честный и добрый. Он всем помогает. Он даже князю Федору помогает, а тот смеется над ним. Сама слышала!» «Что слышала? Он говорил, что в городе первый попавшийся целовальник или приблудный чернец может вертеть воеводой, как хочет. А ведь это неправда!» Настя с надеждой посмотрела на своего учителя. Монах улыбнулся и с чувством трогательного умиления погладил своей могучей дланью русую детскую головку. «Конечно, неправда, дитя мое. Твой опекун достойный человек и большой начальник. Открою тебе тайну. Сейчас мы занимаемся с ним одним очень запутанным делом. Но об этом молчок. Договорились?» Феона приложил палец к губам. В ответ Настя, понимающе кивнула головой, заговорчески подмигнула учителю и счастливая побежала обратно в дом. Фиона проводил ее улыбкой. Перебрав в руках вожжи, он оседлал дрожки и покинул двор Стромилова. Но поехал он не на Соборную площадь во Владычный двор, как обещал воеводе, а обогнув Никольскую церковь, отправился прямой дорогой на гостиный двор. Надутый и важный от чувства собственной значимости дворник, похожий на стриженного под скобу кабана, большого удовольствия от прихода монаха не испытал, заявив, что откупщик двора в отъезде а без него он ключи от гостиных исп давать никому не обязан. Но увидев в руках Фионы деньги, свое отношение к событию изменил решительным образом. Любезно улыбаясь и музыкально позвякивая зажатой в руке связкой ключей, он тут же предложил монаху на выбор полдюжины пустующих домов, ожидавших своих постояльцев. Фиона знал, что дворники гостиного двора не только наблюдали за порядком и отвечали за сохранность товаров, но и выдавали замки для арендаторов отдельных лавок, а также собирали плату за помещение с приезжих торговцев, поэтому немало не удивился перемене настроения своего собеседника. Выбрав себе избу на высоком каменном подклете, стоящую между конским сараем и важней, Фиона как бы, между прочим, спросил о других постояльцах двора. Дворник, получивший щедрую плату за ночлег и оттого проникшийся к монаху самыми теплыми чувствами, охотно рассказал о всех своих подопечных, кто откуда приехал, какой товар привез, что в устюге прикупил и в каком амбаре хранил. Но столь на первый взгляд подробное описание постояльцев, видимо, не устроило Фиону. Он внимательно осмотрел двор и кивком головы указал дворнику на небольшую избу с высоким теремом, пристроенным к задним воротам двора, выходящим в проулок у свинской башни городского посада. «А кто там живет?» Дворник хитро прищурился, скобрезно ухмыльнулся и схрапнул своей кабаньей головой. «А то, чернец, тебе по сану твоему знать не обязательно!» Он все еще улыбался, когда Феона осмотрелся вокруг, и увидев, что никого, кроме их двоих на дворе, нет, не меняя выражение лица, сгреб в охапку синюю косоворотку на груди дворника, приподнял его над землей и прижал спиной к стене торговой лавки. «Что мне знать обязательно, а что нет, я и сам знаю, раб божий!» Глаза дворника мгновенно наполнились животным страхом пополам с искренним недоумением. Обладая исключительно природной чуйкой, он тут же понял, что сейчас с ним может произойти нечто совсем необязательное, но очень для него неприятное. «Милостивец — Милостивец! — завопил он во весь голос, словно кричал караул. — Не замай, подучая у меня! Там судара не одна живет, под присмотром воеводы! А более я не знаю ничего! Вот те крест! Феон осторожно поставил дворника на землю, слегка отряхнул его рубаху, лишенную половины пуговиц, и тихо проговорил: Ну вот и славно, теперь иди, болезный, до да миренка моего напои. Утром затем науеду. Спотыкаясь на ровном месте и испуганно озираясь на необычного монаха, дворник заспешил прочь со двора. А Феона, даже не проводив его взглядом, направился к заинтересовавшей его избе дверь в людскую, занимавшую большую часть подклетия, была приоткрыта. «Эй, есть кто?» позвал Феона, слегка ударив посохом по косяку. На его зов из лиской вышла круглолицая девушка в простом красном саяне с глубиным венчиком на голове, украшенным мелким северодвинским жемчугом, и вопросительно посмотрела на монаха, не произнеся ни звука. «Скажи, милая, а дома ли твоя хозяйка?» задал ей вопрос Фиона. «Да, отче». Опустив глаза в пол, едва слышно ответила девушка. «Она ждет в горнице». Служанка движением руки показала нарезное крыльцо, ведущее наверх. Слегка озадаченный ее ответом Фиона поблагодарил девушку легким поклоном и, стуча подковками сапог, поднялся по лестнице в хозяйские хоромы. Пройдя холодный синник, он остановился перед Настеж открытой дверью горницы, на миг испытав давно забытое чувство неловкости. Но уже в следующий миг он переступил порог дома и увидел красивую, уже немолодую женщину в богатом, пышном летнике, прислонившуюся спиной к окну и внимательно смотрящую на него. Господи, помилуй, прости меня грешного! произнес монах, перекрестившись на иконостас, и, повернувшись к хозяйке дома, добавил: Мир дому всему! Как поживаешь, Марфа Ивановна? Женщина приветливо развела руки в стороны, улыбнулась, как когда-то в прошлом, озорно блеснув большими зелеными глазами только от волнующей поволоки в них уже не осталось и следа. «С миром принимаем!» — произнесла она высоким, хрипловатым голосом. «Спаси Христос, Григорий Федорович! Давненько не виделись!» «Десять лет!» — сухо ответил Фиона, оглядываясь по сторонам. В светлой горнице не было ничего лишнего. Все было по-женски чисто, опрятно и изысканно. В воздухе держался устойчивый, но очень тонкий аромат незнакомых монаху благовоний. Только громоздкая европейская постель под пышным балдахином, занимавшая добрую четверть комнаты, смущала своими размерами, внося в сознание известную долю беспокойства и волнения. «Давно», — с грустью повторила Марфа, жестом приглашая Фиону сесть с собой за небольшой обеденный стол, стоящий рядом с кроватью. Тихо вошла служанка и внесла поднос с кувшином вина и закусками. Поставив ношу на стол и наполнив серебряные кубки до краев, Она также тихо удалилась прочь. «Ждала тебя», — улыбнулась Марфа, видя вопрошающий взгляд Фионы. «Хорошая шутка. Ты — монах. Впрочем, судя по тому, как ты едва не вытряхнул ермолку из порток, ты все тот же Григорий Образцов, которого я знала». «Да и ты, княжна, видимо, не сильно изменилась», — улыбнулся в ответ Фиона. «Все бегаешь?» Марфа задумчиво посмотрела на собеседника и отхлебнула из бокала. Помнишь, Образцов, наш последний разговор? Тогда я обещала рассказать тебе свою историю. фиона хотел что-то ответить, но Марфа посмотрела на него такими глазами, что он сразу осекся. Когда Борис Годунов казнил моего отца, опекуны, быстро промотав состояние, решили выдать меня за одного старого хряка, имени которого даже произносить не хочу. Я сбежала прямо из-под венца. Прибилась к шишам купца Строганова. С ними добралась до Нижнего Новгорода, где на меня донес своего до Бахтаяров. Меня поймали и отправили обратно, к мужу. Я тогда и нож для постылого припосла но он сам меня не принял. Ты, судья, знаешь правила. Феона, понимающе качнул головой и произнес отстраненно, словно зачитывал приговор. За измену жена отправляется в монастырь на покаяние, а муж имеет право вернуть ее в течение двух лет. «Если он забывает о жене, то она остается там навсегда». «Именно так и было», — ухмыльнулась княжна. «Меня сослали в Покровский монастырь под надзор родной тетки Торсилы Товарищевой. И забыли. К тому времени, когда ты явился в Суздаль, тетка уже умерла, и я решила бежать. Тут ты подвернулся. Потом десять лет кочевала с Андреем Просоветским. Была ему второй, а может и первой семьей но здесь он меня бросил. Хорошо, хоть не сдал властям. И на том спасибо. Феона, выслушав исповедь Марфы, испытал смешанное чувство острой жалости и глубоко запрятанный неприязнь к своей старой знакомой, которая когда-то едва не стала ему чем-то большим, чем просто спутница в опасном путешествии. — Стало быть, теперь ты так же делишь воеводу Стромилова? бросил он ей жестко. Княжна Вяземская вспыхнула, бросила гневный взгляд на монаха но тут же взяла себя в руки и нарочито спокойно произнесла. «А это не твое дело, образцов!» и, немного помолчав, добавила уже миролюбиво и грустно. «Я старею, Григорий Федорович. Скоро уже не смогу жить прежней жизнью. Но пока я нужна хоть кому-то, все останется как было. Что поделать? Я люблю волю и мужиков. Я так устроена. И потом, кто тебе сказал, что Страмилову лучше с его железным рейтером Сарафани, чем со мной? Со мной он счастлив, а с ней нет. — А рожа у него от счастья поцарапана? — с иронией спросил Фиона, поставив на стол так и непочатый кубок с вином. — Ты напрасно не пьешь вино, — упрекнула его Марфа. — Настоящая венгерская азу. А историю эту могу рассказать. Тебя ведь она интересует? Фиона промолчал, но Марфа, бросив на него насмешливый взгляд, продолжила. — Страмилов пришел ко мне весь в крови глаза дикие губы дрожат лицо расцарапано сказал что супруга его совсем умом тронулась устроила позорище с мордобоем прямо посреди ночи он не выдержал и ушел когда это было не знаю ночью до утра он сидел у меня жаловался говорил что устал и больше так не может а утром пришел князь федор и увел его с собой сказал что в гледенской обители убили инока с тех пор я воеводу не видела. — Погоди, — насторожился Феона. — Ты говоришь, князь Федор? Марфа удивленно посмотрела на монаха. — Да. А что не так? Феона встала за стола и подошел к раскрытому окну. За окном была глубокая ночь. Не видно было ни луны, ни звезд, закрытых низкими облажными облаками, сулящими скорой осенний дождь. С улицы пахнуло холодным речным ветром с запахом свежей рыбы и сосновой смолы. Княжна Вяземская подошла сзади и мягко положила ему свою руку на плечо. — Образцов? — спросила она задумчиво. — А помнишь тогда, под мостом, когда лях на тебя ружье наставил? — Помню, — ответил он, не оборачиваясь. — Такое, Марфа Ивановна, не забывается.